Глава восьмая. Вера брела под дождём. Про зонт она забыла, хорошо, что у пальто есть капюшон. Куда ей идти? Так много знакомых, и совсем нет друзей, к которым можно прибиться. Никогда бы не поверила, что Анна заставит её ждать почти два часа, несколько раз выглянет в приёмную, не поздоровается, смерит ледяным взглядом. А можно было поверить, что свекровь станет драться, «Сергей? Изменять?» Происходящие события связаны какой-то внутренней логикой. Но ей эта логика недоступна. Вере послышалось, что ее окликают по имени. Оглянулась. В сумерках через заливаемые дождем темные очки ничего не разобрать, только смутные силуэты. Побрела дальше. Если бы не дело, которое нужно обязательно выполнить. Вот так бы идти ни о чём не думая и дойти до своего конца. Грешны мысли о самоубийстве, но они сейчас самые утешительные. Покончить со всем разом, и ни боли, ни страдания, ни унижения. Покой. Она всегда стремилась к покою. Они быстро забудут. Погорюют и забудут. Да и горевать-то некому. Она оставит записку, чтобы не было лишних толков. Дорогие мои «Простите меня за мой поступок, за горечь, которую я вам доставлю. Простите меня за...» Мысленное сочинение предсмертного письма отвлекло от поиска логики в хаосе. «Вера! Верочка!» «Да, кто-то зовет». Вера опять оглянулась, сняла очки. По лужам, задрав юбку выше колен, мчалась Анна. «Верочка! Стой! Подожди!» Вера шагнула ей навстречу. Прохожие обходили и из-под зонтов косились на странную пару, обнявшуюся посреди тротуара. Лицо одной женщины скрывал капюшон, зато другая, с мокрыми волосами, в светлой, прилипшей к телу блузке, выглядела голой на октябрьском холодном ветру. «Как хорошо, что я тебя догнала!» — задыхаясь, говорила Анна. «Я так боялась! Мне казалось, что если я тебя не найду, случится что-то страшное». «Прости меня. Аня, ты с ума сошла? Ты простудишься?» «Чепуха, прости. Я тебя не узнала. Я дух. Думала, ты звонишь». Анну начал бить озноб. «У тебя воспаление лёгких будет. да я сниму пальто, мы им накроемся. Пошли скорее». П «Пошли. Не надо, не снимай, мне не холодно». «Да ты дрожишь. Можешь идти быстрее?» «Не, не могу. Тренировки никакой». «Вера, прекрати! Уже б близко!» Они вошли в приёмную Аниного кабинета и вспугнули трёх девушек, утешавших заплаканную Настю. Троица быстро выскользнула. «Ви «Видишь, до чего ты меня довела?» — сказала Анна. «Быстро горячий чай. И коньяк, если есть», — добавила Вера. В кабинете Анна отодвинула деревянную панель, скрывавшую умывальник и маленькую гардеробную, Быстро разделась и стала вытираться полотенцем. Левчика запасного нет, не догадалась припасти. Всё насквозь промокло. «Вера, тебя избили? Изнасиловали? Нужно медицинское свидетельствование? Помощь?» «Нет, не изнасиловали. Одевайся скорее. Ты вся синяя и в пупырышках». Вошла Настя. «Чай и коньяк». Она поставила под нос на маленький столик. «Анна Сергеевна, извините меня». Я не специально». «Ладно», — Анна сменила гнев на милость. «Посмотри на эту женщину и запомни на всю жизнь. Если она когда-нибудь появляется на горизонте, то всех в сторону, а её ведёшь ко мне, поняла?» «Да. Мне писать заявление?» «Нет, поработай ещё. Выпей рюмку-коньяку и приведи себя в порядок». «Хороша картина. Директор как мокрая курица, а секретарь в соплях и слезах». «Можно у нас фен найти?» «Конечно», — Настя шмыгнула носом. «И примочку с бодягой или с чем-то на гематому. Пусть процедурная сестра из хирургии придёт со всем необходимым и сделает обработку». «Поняла. Я мигом». Настя выскочила из кабинета. «Как Кирюша вырос!» — Вера смотрела журнал за Аниным столом. «Я его два месяца не видела, а он такой уже большой. Дашенька очень фотогенична». «Прекрасно получилось. Ты тоже». «Ты на семейное фото посмотри. Как тебе мой муж?» «Это кто?» «Конь в пальто. Представляешь, как меня подставили?» «Он, конечно, хотел со мной переспать, но я не далась. Потом скандал мне устроил. А я — редакторши. Оплатила дура корреспонденту его девице «Дом отдыха» свои фото с Юрой дала, а они мне такую свинью подложили. «Вера, я страшно рада тебя видеть. Ты мне всё расскажешь. А у меня сегодня сумасшедший день. ЧП в клинике, не хочу даже говорить». «Как она может руководить большим коллективом, если так сумбурно выражает свои мысли?» — удивлялась Вера. Она не догадывалась, что Анна только в общении с домашними и с ней, Верой, могла позволить себе сбросить доспехи начальника и быть глупой, простой, выбалтывать всё, что вертится на языке, не просчитывая последствий. «Нам тут с тобой не дадут спокойно посидеть», — говорила Анна. «Сейчас приведём себя в порядок и отправимся в кафе. Я знаю одно в столешниках, там потёмки, свечи и столики за отдельными загородками. Заметно, что я без лифчика? Нет? Отлично. Я ещё жакет сверху надену. Пей чай. Не хочешь? Но коньяк обязательно. Давай, за встречу «Счастливую и негаданную», — рассмеялась Анна. «Вот уж действительно негаданную. Я так рада, что ты приехала». Анна почему-то была рада и тому, что у Веры неприятности. Не только ей одной достается. В распределении бед и горестей должна быть справедливость. Не осознание, но ощущение подобной справедливости вдохнуло в Анну новые силы и эмоции. Вере сделали повязку на глаз. Теперь заметила Анна. Она выглядела, как после офтальмологической операции, вполне прилично. Но завтра повязку нужно снять и мазать гематому специальной мазью, которую принесла медсестра. В кафе они сделали заказ, и, ожидая, когда его принесут, болтали о детях, погоде, растущей инфляции, со смехом вспоминали, как Вера томилась в приемной и как Анна бегала по улицам. Они с аппетитом поужинали — Хотя обеим ещё два часа назад, о еде не хотелось даже думать. Официант убрал тарелки, принёс кофе, пирожные и ликёр. Когда он удалился, Анна потребовала. «Теперь рассказывай. Всё, с подробностями и безо всякого смущения. В отличие от меня, ты не любишь откровенничать. Но, Верочка, в жизни каждого человека бывают ситуации, в которых он сам разобраться не может» потому что проблемы прилипают к нему, как маска-плёнка. Плёнку надо отодрать и посмотреть на вытянутых руках, что там налипло. Анна слушала подругу внимательно, не отвлекаясь мысленно на свои заботы. Когда Вера закончила, несколько секунд Анна молча потягивала ликёр. свекровь твоя мне никогда не нравилась», сказала она задумчиво. Даже сейчас, когда она воспылала ко мне любовью и не забывает поздравлять на все праздники. Что-то тут есть непонятное. Ольга не беременна, в этом я совершенно уверена. Она бы такой аргумент сразу выдвинула. Я догадываюсь, как они с Сергеем сошлись. Он лечил зубы у нас во время отпуска. Мы пили у меня в кабинете кофе. Вошла Ольга, перекинулись несколькими фразами. А дальше для неё дело техники. Я, конечно, ничего не знала, всё за моими дверями происходило. Но почему Сергей и Анна Рудольфовна так настаивают, что этот мифический ребёнок — не его? «Анна, ты ошибаешься. Я тебе покажу письма. Неделикатно читать чужие письма, но я их забрала с собой. Вот, посмотри. Разве может женщина такое выдумать?» — спрашивала Вера, пока Анна читала. «Может». Анна вернула письма. «Ольга всё может. Выдумать беременность — это раз плюнуть. Собственный муж её давно не устраивает. Подбирает нового. Сергей подходит по всем статьям. Дипломат и прочее. Понимаешь, это злодейка. Настоящая генетическая злодейка. Нужно признать, что существуют не просто эгоисты, не просто люди, равнодушные к чужому горю, а злодеи, которые получают удовольствие, если другие несчастны. Я с этим сталкивалась. Знаешь, они даже специально интригуют, чтобы потом показать своё необыкновенное благородство. Могут вытащить деньги из чужого кармана, наживаться на горе друзей, оболгать, опорочить честного человека, а потом утешать и слёзы лить. Твоя свекровь, по-моему, к подобным выродкам относится. И нечего разводить антимонии, Искать в них положительные черты, говорить о тяжёлом детстве, злодеи и точка, злодеем по заслугам. «Как в кино», — усмехнулась Вера. «Плохие и хорошие, красные и белые». «Да», — кивнула Анна, — «как в кино». За полутонами можно не увидеть сути и тяжело поплатиться. Анна рассказала об операции «Кесарево сечение», и об Ольгиной циничной реакции на то, что она загубила младенца. О серегах и попытке подкупа. «Для неё такое письмо», — Анна потрясла листочками. «Детские шалости. Она их веером могла рассылать по всем возможным кандидатам. Ты же видела её рожу. Должна была видеть, когда она от меня выскочила». «Да, но я её другой помнила. Стройнее». «Вот именно, пухнет, как на дрожжах, поэтому и суетиться пока окончательно товарный вид не потеряла». «Анна, не будь циничной». «Я просто не хочу, чтобы ты демонстрировала своё благородство, где не надо, метала бисер перед свиньями». «Почти то же самое сказала мне Анна Рудольфовна. Я ничего не собиралась демонстрировать». «Прости, я плохо выразилась. Вера, я тебя очень люблю». Ты даже не представляешь, как много ты для меня значишь. И когда я вижу, что тебя обижают, то готовы обидчикам глотки перегрызть. Спасибо, Нюрочка. Я тебя тоже люблю. Ты у меня единственная подруга и единственный близкий человек. Извини, что свалилась тебе на голову со своими проблемами. Моя собственная работать отказывается. Так много негативного за такое короткое время. Знаешь, словно слайды тебе показывают. Раз страшная картинка, хлоп, другая страшная картинка. Только в себя придёшь, хлоп, третья. Я отупела от переживаний психических и... Вера дотронулась до повязки. Физических. Давай поговорим о чём-то другом. Как дела у Татьяны? «Ужасно хуже не придумаешь», — почти радостно сообщила Анна. Она вдруг подумала, что рассказ о Таниных злоключениях может облегчить Вере переживания. В несчастьях никто не любит быть избранным. «Такая же блаженная вроде тебя». «Что случилось?» — встревоженно спросила Вера. Она бросила мужа и сына. «У неё появился другой мужчина?» «Не появился, а проявился». В юности она была влюблена в своего одноклассника, потом он её бросил женился на другой, родил трёх совершенно непутевых детей и на пару с женой спился. Он военный. За пьянку выгнали из армии. Саша, его Саша зовут. Приехал домой, жена куда-то сгинула на время, подкатился к Таньке. «Всю жизнь тебя любил, только ты можешь меня спасти». И она, представляешь, бросает Володю, сына, замечательного парня, студента, Васю, мужик, который всю жизнь с неё пылинки сдувал, и уходит к алкоголику. Там у одного ребёнка тяжёлый церебральный паралич, он по квартире ползал, и ногти на руках и ногах у него стучали по полу, как у волчонка. Татьяна, естественно, впряглась, вымыла их, вычистила. Саша три недели не пил, а потом сорвался. Снова клялся и божился, снова запил. Жена его периодически из подвалов выползает и является на бутылку клянчить. Никто, кроме Татьяны, не работает, всё пропивают Я перестала ей деньги посылать, только Володе помогаю. «Ты ездила домой?» «Конечно. Это давно тянется, просто я тебе не рассказывала. Слава богу, мама не увидела этого кошмара. Я дважды летала в Донецк. Вера, там страшно тяжело, даже нормальные люди живут». С Татьяной говорить бесполезно, её словно заклинило, словно на зло сама себе хуже делает. «Ладно, — говорю, — чёрт с тобой, но ведь Вася страдает, сын от тебя отрёкся». А Ян на них отвечает, «Всю жизнь вкалывала, хочу теперь для любимого человека что-то сделать». Вера, ведь она Сашу не любит. Невозможно любить такую мерзость. Это в ней гордость идиотская, — говорит. Поражение своё признать не хочет. Остаётся только ждать, когда она одумается. «А вылечить Сашу?» «Пробовали», — махнула рукой Анна. «Всё пробовали. И кодирование, и ампулы подшивали, и с того света возвращали. Бесполезно». «Вер, ты такая же, как Татьяна. Обе считаете, что нужно биться до последнего и так далее». «А я убеждена, что если упираешься лбом в стенку, голову задираешь...» И где кончается стенка, не видишь, то нечего на неё карабкаться, подпрыгивать и голыми руками пытаться зацепиться. Нужно отвернуться от стенки и идти другим путём. Сколько я с Юрой билась, никому не верила, была свято убеждена — вытащу, верну к нормальной жизни. но ну и вытащила. Стенка. Можно всю жизнь лбом биться, если головы не жалко. «Но у каждого своя стенка». «Правильно. Думаешь, я вначале Таню не поддерживала, не помогала?» «Напрасный труд. Ты только представь. В одной комнате храпит вдрызг пьяный Саша, под дверью валяется его пьяная жена. Старшего мальчика, к счастью, нет, в тюрьму посадили. Дочь на панель пошла, инвалид мычит целыми днями и воет. Танька не понимает, но ты... Вера, пойми...» Их такая жизнь устраивает, и Сашу, и всю его семейку. Они на самом деле очень довольны жизнью, не хотят её менять, а Татьяну используют. «Возможно, ты права. Мне очень жаль Татьяну, если бы я могла быть ей полезной. Никто ей сейчас не может быть полезен», — перебила Анна. «Должна созреть, как груша. Вот только бы из бочков не подгнила». анна Ты всё-таки очень изменилась. Циничней стала. Да, ты себе не представляешь, как я изменилась. Ещё кофе будешь? Нет? Тогда поехали домой. Отоспишься, отлежишься у меня. Какая красота. Завтра можешь спать утром сколько угодно. На работу тебе не надо. Пойдём, Верочка, домой. Дашка сейчас от радости на потолок запрыгнет.